650 август 15 -е. Можно научиться вызывать в себе те или иные ощущения, чувства эмоции совершенно независимо от внешних обстоятельств. Обычно же у людей бывает наоборот. Независимость — это освобождает человека от рабства у приходящих явлений. Можно с утра встав решить «буду сегодня радоваться», но в всякой связи с тем, что вокруг просто потому, что хочу. Внешние причины печали и радости человеческих весьма относительны, и одних радует то, что печалит других. Само явление, влияющее на наши переживания, стандартом или критерием служить поэтому не может. И прав ученик решая явить радость без всяких внешних к тому причин. можно и дальше пойти и радоваться явлению, ранее причинявшему горе. Вначале для самоубедительности следует извлечь из причиняющего горе явления то положительное, что имеется в нем. Вот обманули жестоко. Как полезен мне ваш обман! Как многому он меня учит! Как указывает дорогу к тому, чтобы в будущем уже обманываемым не быть! Уроку порадуется. Так рассуждает хотящий и изменить угол отношения к происходящему. Учит нас все, и во всем есть нечто, что пользу приносит и что учит очередному уроку жизни. Когда жизнь становится слишком уж тяжкой, можно начинать учиться жить внутренними чувствами, независимо от тягости внешних. Не Нетрудно сохранить прекрасное и светлое расположение духа, когда все хорошо и счастливо, но волей создать такое настроение, когда все вызывает настроение совершенно противоположное, будет победой над жизнью. Некоторым людям ни миллионы, ни здоровье не дают счастья, значит, счастье внутри, в чем-то другом. Попробуйте быть радостными по желанию воли и вне зависимости от внешнего окружения. Радостью Духа зовем мы радость от Духа, непрочной обычной радости. Как быстро тускнеет и исчерпывается радость земная и уже не веселит сердце и глаз то, что радовало еще недавно. Зачем же вожье давать от своих настроений и чувств в руки вещам приходящим? Спокоен, потому что хочу. Радостен, потому что хочу радость духа, а не мои вещи приходящих. Так вызывать в себе можно целый ряд чувств, ощущений эмоций вне всякой зависимости их от темных условий. и тем освобождаться от их власти, от власти настоящего над сознанием. Тогда и в темнице быть можно свободным и радостным радостью Духа, тогда и в надземном быть можно свободным от вихрей астральных и чашких влияний отрицательных сфер. В мире надземном внешнее влияет на сознание сильно необычайно. И утвердить в себе – Иммунитет против внешних воздействий еще на земле очень необходим. Астральный же паяц привык кривляться под воздействием внешних влияний. Нынешний же он подчиняется воле, выполняя ее приказы, но не чужие. Очень ценно почует в себе эту свободу своих ощущений без влияния извне. Можно давать себе задачи реагировать на какое-либо внешнее событие, не так, как обычно, но как указует воля, как хочет дух. Дух слишком долго пребывал в рабстве у своих оболочек. Ныне время пришло перестать быть рабом. Вовне остается все то же, но внутренние отношения меняются, Угол отношения поворачивается на 180 градусов. Раньше явление влияло на волю и оболочки. Ныне воля влияет и устанавливает характер этой реакции в оболочках. Так и изменяется отношение к каждому явлению жизни. Все становится как бы наоборот. Обманули – хорошо. Ущемили – хорошо. Оставили в нужде друзья – хорошо. Давление невыносимое – хорошо. все хорошо, что дает огненную силу свою утверждать и власть над всем, что внутри и вовне.